даже если бы вы сами этого не хотели вы дадите ему образование и воспитание вы разовьёте его ум но не закалите его характер он не может быть вашим сыном зато он будет моим сыном это много лучше нежели быть игрушкой больного ребёнка хотя бы такого кроткого и ласкового как ваш сын Я тоже дам ему образование. Но ведь он не отец Реми, возразил Артур. Это правда, но Реми обязан ему повиноваться, потому что Виталис нанял его у родителей. Я не хочу, чтобы Реми уходил, тем не менее, ему придётся уйти. Надеюсь, ненадолго. Мы запишем его родителям, получим их согласие. О, нет, нет, воскликнул я. Почему же нет? Нет, нет. Я уж очень прошу об этом. Но это единственная возможность вернуть тебя. Я вас очень прошу, не надо. Если бы госпожа Миллиган не заговорила о моих родителях, У меня ушло бы на прощание горожане больше времени, чем те 10 минут, на которые отпустил меня Виталис. "Ты и Шванонна не правдали?" спросила госпожа Милиган. Ничего не отвечая, я подошёл к Артуру, обнял его и поцеловал несколько раз. Затем, вырвавшись из его объятий, Я подошёл к госпоже Миллиган и поцеловал её руку. Бедный мальчик, прошептала она, целуя меня в лоб. Я быстро направился к двери. Артур, я я буду всегда любить тебя. Легонькое ударение. Я ту же никогда вас не забуду, произнёс я прерывающимся от рыданий голосом. Рэми, Рэми, со слезами кричал Артур. Больше я ничего не слышу. Я выбежал из комнаты и закрыл за собой дверь. Через минуту я был возле моего хозяина. "Идём", сказал он. Так расстался я со своим первым другом. И снова начал вести жизнь полную лишений, каких мог бы избежать, если бы из-за нелепого предрассудка не побоялся сказать, что я найдонешь. Глава 13. Снег и волки. Снова из дня в день Шёл я по большим дорогам за Виталисом, под дождём и солнцем. Шёл по пыли и грязи. И ремень арфы больно натирал мне плечо. Снова приходилось изображать дурака, плакать и смеяться для забавы почтеннейшей публики. Мне было очень тяжело. По вечерам, ложась спать в грязной деревенской харчевне, Я вспоминал мою счастливую жизнь на лебеде. Никогда больше я не буду играть с Артуром, никогда больше не услышу ласкового голоса госпожи Миллиган. Меня утешало только то, что Виталис обращался со мной теперь гораздо мягче и ласковее. Я не чувствовал себя таким одиноким, как прежде, и знал, что Виталис для меня не просто хозяин, а близкий, и родной человек. Мне часто хотелось поцеловать его и тем проявить свою любовь к нему, но я почему-то не решался этого сделать. Не боязнь, а какое-то другое, неопределённое чувство, похожее на уважение, удерживало меня. Как будто для того, чтобы ещё больше усилить моё дурное настроение, наступила отвратительная погода. Приближалась зима. И переходы под непрерывным дождём становились всё более тягостными.